Шепчущий череп. Джонатан Страут. Сирия. Агентство Локвуд и Компания. Честь первая. У имбалдонских рейзи. Не смотри, сказал Локвуд. Их уж двое. Я все же украдкой обернулась и увидела, что он прав. Неподалеку, на другом краю поляны, из-под земли поднимался второй призрак. Как и первый, он был похож на бледное. Имеющий очертания мужской фигуры облачко тумана, повисшее над потемневшей от вечерней росы травой. Голова второго призрака тоже странным образом склонилась набок, словно висела на сломанной шее. Появление второго призрака скорее раздражало меня, чем пугало. После того, как я 12 месяцев проработала младшим оперативником в агентстве Локвуд и компания, напугать меня призраком было довольно сложно. За это время я успела повидать самых разных гостей. В том числе самого устрашающего вида и размера. Сломанная шея меня тоже давно не удивишь. О, отлично, сказала я. А откуда выскочил этот призрак? Затрещала застежка липучка. Эта лок вот вытащил свою пристегнутую к поясу рапиру. Не имеет значения. Я присмотрю за ним. Ты продолжай следить за своим. Я повернулась, чтобы занять исходную позицию. Первый призрак по-прежнему парил над травой примерно в трех метрах от края разложенной кольцом железной цепи. Этот призрак появился перед нами почти пять минут назад, и за это время его черты становились все более четкими, обрастали мелкими деталями. Я видела кости на руках и ногах призрака и соединительные хрящи между этими костями, содкавшуюся из полос тумана одежду, драную свободную белую рубаху и темные прогнившие бриджи. От призрака накатывали волны холода. Хотя ночь была тёплой, летней, в том месте, где над травой парили босые ноги призрака, роса замёрзла и превратилась в искристые блёстки ине. "В принципе, это логично", бросил мне через плечо Локвуд. "Там, где повесили, а потом закопали у перекрёстка дорог одного преступника, вполне могли повесить и закопать ещё одного, верно? Мы должны были это предвидеть". "Да, но почему тогда не предвидели?" сказала я. Об этом лучше Джорджа спроси. Я почувствовала, что мои пальцы стали скользкими от пота, и сильнее сжала в ладонь рукоять своей рапиры. "Джордж", позвала я. "Что? Почему мы не знали, что их здесь будет двое?" В ответ раздался мокрых хруст вырезающийся в глине лопат. Затем прямо на мои ботинки вывалился огромный ком грязи, а откуда-то из подземных глубин раздался недовольный голос. Я знаю только то, что записано в исторических хрониках Люси. А там написано, что на этом месте казнили и похоронили одного преступника. Кто этот второй приятель, я понятия не имею. Эй, кто ещё хочет поработать лопатой? Не я, ответил Локвид. Куда мне слобаку тягаться в этом с тобой, Джордж? Нет, работать лопатой это по твоей части, старина. Кстати, как там продвигаются твои раскопки? Как, как? Я устал и звалелся в грязи, как боров, и нашел только ноль без палочки. А помимо этого все можно сказать хорошо. Костей не нашел? Нет. Даже какой-нибудь завалявший коленной чашечки. Продолжай. Источник должен быть здесь. Только теперь мы ищем останки не одного трупа, а двух. Источником, как вам, наверное, уже известно, называют предмет, к которому привязан призрак. Найти источник? И вы очень скоро возьмёте явление призрака под свой полный контроль. Проблема только в том, что не всегда так просто найти его, этот источник. Негромко ворча что-то себе под нос, Джордж вновь принялся за работу. В неярком свете ламп, которые мы расставили вокруг ямы, Джордж был похож на огромного снявшего очки крота. Он углубился в землю уже почти по грудь и заполнил выкопанной землёй почти всё пространство внутри выложенного из железных цепей круга. Большой, покрытый мхом квадратный камень, к которому, как мы считали, было помечено место захоронения, давно был вывернут из земли и откачен в сторону. "Локвуд", сказала я. "Мой приближается. Без паники. Просто аккуратно отгоняй его. Делай самые простые выпады. Представь, что перед тобой наш болтающийся Джо. Дай своему приятелю почувствовать железо, и он не сунется". "Ты уверен?" "Разумеется. Волноваться совершенно не о чем". Ему легко говорить. Одно дело, когда ты упражняешься с рапирой в солнечный полдень в домашнем фехтовальном зале, и твой противник соломенное чучело по имени Дву. Но всё выглядит совершенно иначе, когда тебе предстоит удерживать на безопасном расстоянии настоящего призрака, причём посреди ночи, да ещё на поляне какого-то чёртова леса. Я неуверенно взмахнула своей рапирой. Призрак полевать хотел на мои угрозы и продолжал медленно, но верно приближаться. Теперь я могла рассмотреть гостя во всех деталях. Его голый череп со всех сторон был облеплен длинными темными волосами. В левой глазнице виднелась что-то похожее на остатки глаза, правая была пустой. К скулам прилипли лоскутки прогнившей кожи. Нижняя челюсть отвисла и под странным углом перекосилась над воротником. Тело призрака выглядело жестким, не гнущимся. Его руки были словно привязанные к бокам. Он был окружён бледной дымкой. Ареолом под устороннего света. При этом вся фигура призрака целиком постоянно покачивалась, словно все еще болталась на виселице под ветром и дождем. Мой приближается к барьеру, предупредила я. Мой тоже. Зрелище действительно жуткое. Да, а у моего еще, к тому же кисти обеих рук отрублены. Представляешь? Легко и непринужденно ответил Локвот. Ничего нового для меня в этом не было. Он всегда держится непринуждённо, или почти всегда. Несколько раз я видела Локвуда и в звальном новом, и даже в смятеньи, например, когда мы вскрыли могилу миссис Бард. Впрочем, больше всего Локвуд переживал тогда из-за своего порванного когтями новенького пальто. Я улучила время, чтобы мельком взглянуть на Локвуда сейчас. Он стоял, с рапирой наготове, высокий, стройный, как всегда внешне бесстрастный, и спокойно наблюдал за приближением второго гостя. Неяркий свет зажжённых ламп падал на тонкое бледное лицо Локвуда, подчёркивая его элегантный профиль и красиво упавшую на лоб пышную прядь волос. На губах его играла та самая едва заметная улыбка, которую он приберегает для особо опасных ситуаций. Тёмные полы пальто развевались на ночном ветру, словно рыцарский плащ. Как обычно, одного взгляда на Локвуда хватило для того, чтобы ко мне вернулась уверенность в своих силах. Я сильнее сжал рукоять тропика И снова переключила внимание на своего гостя. За то время, пока я отвлеклась, чтобы взглянуть на Луквуда, мой призрак приблизился к цепям почти вплотную. По воздуху он перемещался плавно, очень быстро и, разумеется, совершенно беззвучно. Я подняла лезвие рапиры вверх. Призрак открыл рот, глазницы его черепа полыхнули зеленоватым огнем. Затем он с пугающей скоростью ринулся вперед. Я взвизгнула и отпрянула назад. Призрак натолкнулся на железный барьер буквально в нескольких сантиметрах от моего лица. Раздался сильный треск. Сверкнула вспышкой плазмы. С внешней стороны круга на мокрую траву полетели, а зашипев в ней, горящие искры. Бледная призрачная фигура в мгновение ока оказалась в метрах в 3 от железного круга и весело попрежнему покачиваясь всем телом. От фигуры гости поднимались струйки пара. Полегче Люси сказал Джордж. Ты же мне на голову наступила. Что случилось? Громко и обеспокоенно спросил Локут. Что здесь только что произошло? А ничего страшного, всё в порядке, ответила я. Он напал, но железо его отбросило. В следующий раз я использую вспышку. Не стоит. Пока что за глаза хватит ропир и цепей. Джордж, ты не хочешь нас чем-нибудь порадовать? Ты уже наверняка должен был найти хоть что-нибудь. Вместо ответа из-под земли вылетела лопата, а вслед за ней, словно мертвец из могилы, поднялся с ног до головы облепленный грязью Джордж. "Ничем я вас не порадую", сказал он. "Это не то место. Копай, не копай, ничего здесь не найдёшь. Где-то мы ошиблись". "Нет", ответила я. "Не могли мы ошибиться? Это то самое место. Именно здесь я и слышала голос". "Прости, Люси". Жаль тебя огорчать, но никаких покойников на этом самом месте нет. И чья же эта ошибка в таком случае? А разве не ты утверждал, что источник должен быть здесь? Джордж с трудом отоскал более или менее чистое место на своей футболке и протером стёкла очков. Надев очки, вскользь взглянул на моего гостя и сказал: "А твоя гостья Луркер ясненько. А что у неё с глазом? Это не она, а он", поправила я. Тебя свели с толку длинные волосы? Так в то время все мужчины так ходили. Это любому пятикласснику известно. И не пытайся увести разговор в сторону. Это твои поиски привели нас сюда, так или нет? Мои поиски и твой дар, резко ответил он. Призрачный голос слышал не я, а ты. Так что заткнись и давайте лучше подумаем, что нам делать дальше. Ну ладно. Может, я действительно зря так наехала на Чорча, но согласитесь сами, трудно не психануть Когда тебе прямо в лицо прыгают загнившие трупы. Ну и претензии моего Джорджа, справедливости ради стоит отметить, были не беспочвенными. Именно Джордж, а не кто-нибудь другой, обещал, что мы найдем на этом месте кости или что там еще осталось от некоего Джона Меллори, убийцы явца Крада, повешенного, к радости всех собравшихся на гусиные ярмарки, в Уимблдоне в 1744 году. После этого труп Меллори оставили. Как изящно выразился неизвестный автор книжечки. Но усмотрение ворон и прочих птиц про питанием коим служит мертвая плоть. А то, что осталось после птиц, какое-то время спустя сняли с веревки и закопали тут же рядом с веселецей. Вся эта история, которую нарыл в архиве Шордж, отлично накладывалась на недавнее появление призрака, замеченного бдительными нянями, гулявшими со своими малышами на местной детской площадке. Правда, к детской площадке призрак не приближался, предпочитал держаться возле рощи. Узнав о том, что эта роща осталась от некогда большого леса, известного как Mallory End, мы поняли, что находимся на верном пути. Теперь, как нам казалось, нужно было лишь выяснить точное место, где закопали труп Мэллори. Атмосфера этой ночи в лесу была какой-то на редкость неприятной. Деревья, в основном дубы и берёзы, тревожно шумели листьями на ветру. их стволы, как чешуёй, покрылись серо-зелёным мхом. Очертания деревьев тоже выглядели странно, уродливы, перекошены какие-то. Каждый из нас включил свой собственный дар. Так принято называть способность воспринимать на сверхъестественном уровне различные феномены, связанные с появлением призрака. Я, например, обладаю слухом, поэтому, оказавшись на месте, услышала странный шёпот, а затем треск ломающейся древесины. Это заставило меня подскочить на месте. В то время как мне Локвот и Джордж ровным счетом ничего не услышали. Обладавший самым лучшим среди нас зрением Локвот сказал, что заметил краешком глаза силуэт стоящего среди деревьев человека, но когда повернул голову, чтобы лучше рассмотреть его, силуэт исчез. Посреди леса мы нашли небольшую открытую лужайку. Деревьев здесь не было, а шепчущий звук слышался довольно громко. Я проследила за тем, как меняется громкость шёпота в разных местах лужайки. И это примиком привело меня к заросшему мхом, наполовину ушедшему в почву камню в самом её центре. Джордж определил, что над камнем находится самая холодная точка лужайки. А то, что сам камень густо покрыт паутиной, было видно всем. Когда мы собрались вокруг этого камня, всех нас охватила тревога и беспричинный страх. Я же, кроме того, В пару раз услышала бормочущий где-то рядом со мной потусторонний призрачный голос. Всё сходилось. Мы дружно решили, что замшелым камнем отмечено место захоронения Мылари. А решив так, выложили из цепей большой круг, и Дворч принялся раскапывать предполагаемую могилу знаменитого убийцы иконокрада. Честно говоря, мы все рассчитывали покончить с этим делом за какие-нибудь полчаса. Спустя 2 часа ситуация несколько изменилась. не было найдено ни одной кусти, зато в наличии имелся не один, а целых 2 призрака. И у нас начало закрадываться подозрение, что всё идёт совсем не так, как предполагалось. Сейчас нам всем нужно успокоиться и привести в порядок свои нервы, сказал опыт, прерывая возникшую в нашем с Джорджем разговоре паузу, во время которой мы испепеляли друг друга взглядами. Да, мы где-то напортачили. Поэтому продолжать сегодня нет смысла. Сейчас собираем вещи и уходим. Вернёмся сюда в другой раз. Остаётся только один вопрос: что делать с этими рейзерами? Как вы считаете? Шарахнуть их вспышками? Чтобы оказаться рядом со мной и Чурчом, Льюквуд сделал шаг назад, продолжая при этом неотрывно следить за своим призраком, плававшим по воздуху возле железного круга. Как и мой гость, этот призрак имел вид почти разложившегося трупа, только в отличие от моего был одет в длинный и истлевший сюртук и очень даже весёленькие алые бриджи. В черепе этого призрака зияли дырки от нескольких выпавших и очевидно потерявшихся костей. А изобтрёпанных обшлагов сюртука высовывались костяные руки с обрубленными кистями. Вспышки будут самое то, сказала я. Это же призраки второго типа. Соляные бомбочки против них не так эффективны. А по мне, так лучше сэкономить пару хороших магниевых вспышек. Тем более, что мы даже не нашли источник, возразил Чёрдж. Ты знаешь, сколько они стоят эти вспышки? Можно просто удерживать гостей на безопасном расстоянии с помощью юрапир, предложил Локвот. Слишком рискованно. Был бы один Рэйс, другое дело, а тут их двое. Еще железные опилки можно попробовать. Нет, я все-таки настаиваю на том, что это должны быть вспышки. Пока мы таким образом припирались. Безрукий призрак мало по-малу приближался к железным цепям, плывя над землей, печально склонив набок голову, словно прислушивался к нашему разговору. Затем он прикоснулся к защитному барьеру. К небу взметнулся язык потустороннего света, зашипело, полилась на землю плазма. Мы дружно отступили на шаг от края железного круга. Тем временем к барьеру вновь начал приближаться мой, очухавшийся от первого удара гость. Впрочем, такое поведение характерно для всех рейзев. Эти призраки вечно голодны, бесконечно злы и никогда так просто не оступится. Ну хорошо, Люси, вздохнул Локвуд. Вспышка так вспышка. Сажги своего, я Сашку своего, на том и покончим. Да и сам так распорядился, мрачно подчеркнул я. Одно удовольствие, скажу я вам, использовать греческий огонь на открытом воздухе. когда не опоставишься зажечь дом или повредить какую-нибудь дурацкую вазу. А поскольку Рейзе, призраке внешне отвратительный, хотя, пожалуй, сырой кости или обрубки им в этом не уступит, испытываешь при этом дополнительную радость. Итак, я вытащила из кармашка на своём поясе металлическую банку и с силой швырнула на землю прямо под ноги своему гостю. Хрустнул стеклянный предохранитель. Затем полыхнула ослепительная вспышка магния, железа и соли, озарив всю окрестность раскалённым белым светом. Спустя мгновение снова стало темно. Мой рейс исчез. От него остались лишь редкие облачка дыма, здесь и там второве догорали искры магния. Отлично, сказал Локвуд, вынимая свою вспышку. Один гость готов, второго есть сейчас. Что там, Чордж? Я повернула голову к И увидела раскрытый рот Джорджа. Это я ещё могла бы пережить. В конце концов, Джордж часто сидит с открытым ртом. Глаза? Да, они буквально выпирали из-за стёкол очков, будто кто-то выдавливал их изнутри. Но и такое мне уже доводилось видеть. Нет, самым жутким было шест, которым Джордж указывал в сторону леса. Мы с Локводом проследили в направлении грязного толстого пальца Джорджа и увидели. Там, в темноте, Среди искривленных стволов и паникших ветвей плыло пятно под устороннего света. Это была окружённая светом неподвижная фигура мужчины. Шея у него была сломана, поэтому голова безвольно скатилась на бок. Фигура медленно приближалась, летела по прямой, проходя сквозь деревья. Это невозможно, сказала я. Я только что взорвала его. Он не мог восстановиться за такое короткое время. Да, наверное, кивнул Локвуд. Джордж, сколько здесь может быть рядов висельников? Джордж неопределённо хмыкнул, затем повернул руку и указал своим грязным пальцем на другой участок леса. У меня дрогнуло сердце и противно сжался желудок. Там, куда показывал Чордж, появилось ещё одно бледное зеленоватое пятно, а за ним, совсем вдали, вспыхнул ещё один огонёк, и ещё один. "Пять", сказал Локвуд. "И ещё пять рядов" Шесть, поправил его вот Джордж. Вон там еще один маленький, его плохо видно. Откуда они лезут? Нервно зглотнув, спросила я. Мы отрезаны. Спокойным, очень спокойным голосом сказал Локвуд. А что у нас за спиной? Прямо рядом со мной был набросанным Джорджем земляной холм. Я вскакивалась на него и нервно осматривалась по сторонам на все триста шестьдесят градусов. С того места, где я стояла, был виден небольшой, освещённый зажжёнными лампами и окружённый железной цепью островок. Вдоль серебристых звеньев цепи кружил, как кот возле птичника, безрукий гость Локуда. Над безруким призраком раскинулось ночное небо с крупными звёздами, а за ним угадывались мягкие очертания леса. И оттуда, сквозь деревья, на край поляны выплывали молчаливые зеленоватые фигуры. 6 9 Дюжи на фигур, еще больше. Все костлявые, все в отслепших обнозках, все со сломанной шеей, они стекались к нам, излучая неяркий по ту стороне зеленоватый свет. Они везде, сказала я. Они окружают нас со всех сторон. После недолгого молчания раздался голос Шурша. У кого-нибудь чая в термосе не осталось? спросил он. Что-то у меня в горле пересохло.